что вина ведьм превосходит всякий другой грех, видно из следующего. По словам святого Фомы, при грехе многое взвешивается, вследствие чего можно узнать степень его тяжести. Отсюда вытекает, что один и тот же грех у одного надо считать более легким, а у другого более тяжким. Так юноша, ведущий непотребный образ жизни, может быть назван грешащим, старик, совершающий тоже, сумасшедшим. Хотя грех Адама относительно некоторых обстоятельств и тяжелее всех других грехов, так как он пал из-за незначительного внутреннего искушения и мог бы оказать ему большее сопротивление вследствие той Божьей благодати, с которой он был создан, однако относительно вида и величины – а также отягчающих обстоятельств после Адама, было совершено много великих грехов, превосходящих фех Адама. Среди этих грехов особенно выделяются грехи колдунов. Это ясно из следующего. Один грех может быть больше другого или по последствиям, как грех Люцифера, или по всеобщности, как грех Адама, или по гнусности, как грех Иуды, или по трудности прощения, как грех против Святого Духа, или по опасности, как грех незнания, или по страстности, как плотский грех, или по оскорблению Божьего величия, как грех языческого богослужения и неверия, или по трудности преодоления – как грех гордости или по духовной слепоте, как грех гнева. После греха Люцифера грехи ведьм превосходят все иные грехи. Они гнусны, ибо ведьмы отвергают распятого. Они полны плотских вожделений, так как ведьмы творят плотскую скверну с бесами. Они полны духовной слепоты, так как ведьмы бросаются в дикой радости и злобе на каждое вредительство человеку и животным. Грех тем тяжелее, чем больше грешащий отдаляется от Бога. Человек отдаляется дальше всего от Бога из-за неверия. Поэтому и колдовство сопровождается большим неверием, чем все другие грехи. Это объясняется и словом «ересь», обозначающим отпадение от веры и пребывание всю жизнь во грехе. Грех неверия заключается в противлении вере. Это может происходить двояким образом – или противлением еще не принятой вере, или противлением уже принятой вере. В первом случае это неверие язычников. Во втором случае мы имеем две возможности – противление вере, принятой лишь внешне, или противление вере, принятой внутренне. Евреи, принимающие христианство внешне, относятся к первой группе, а еретики – ко второй. Отсюда ясно, что ересь ведьм среди трех видов неверия является самой тяжкой. Это доказывается авторитетом святого Фомы, утверждающего следующее – Им было бы лучше не знать пути правды, чем опять отпасть после познания ее. К тому же, кто не исполняет обещанного, грешит тяжелее, чем тот, кто не исполняет того, чего он не обещал. Тяжел грех еретиков потому, что они, исповедуя христианскую веру, все же противятся ей и уничтожают ее хуже евреев и язычников. ведьмы называются также отпавшими, апостатами. По словам святого Фомы, апостазия заключается в отпадении от Бога и от религии. Это отпадение может происходить различными путями – через веру, через религию или через духовный сан. Раймунд и Гостиенсис говорят, что отпадение – это неразумное выступление из состояния веры, послушания или религии. Выступление из первого состояния неминуемо влечет за собой выступление из второго, но не наоборот. Поэтому выступление из первого состояния греховнее, чем оба других. Отпадение ведьм является тем более тяжким грехом, что они нарочно заключают договор с дьяволом. Мы, инквизиторы, находили таких женщин, которые отвергали весь символ веры, Другие же отвергали только часть его, но все отвергали таинство исповеди».